Глава 14. Элита В конце XI века, уже после взятия Толедо христианами, но еще до прихода на Пиренеи альморавидов, произошел страшный случай. Альмутамид, блистательный эмир Севильи, поэт и воин, решил задобрить короля Кастилии, Альфонса VI, победителя Толедо, деньгами и таким образом купить покой Севильского Эмирата. И вот из Толедо, новой столице Кастилии, прибыл для ведения переговоров еврей. Говорить ведь предстояло о финансах. Выбор посла оказался самым правильным. Обдурить его Аль-Мутамид не мог. И это привело Эмира в ярость. Он приказал распять несчастного еврея на кресте. Вообще-то Севилья особым антисемитизмом в те годы не отличалась. Но золотой век евреев христианской Испании еще только начинался и Альмутамид думал, что очень уж большого скандала из-за еврея не будет. Он ошибся. Кастилия была возмущена. Альфонс VI поклялся отомстить и слово свое сдержал. Вскоре вся подвластная Альмутамиду территория до самых ворот Севильи пылала огнем в самом прямом смысле этого слова. Христианский король мстил за гибель своего еврейского подданного. Альмутамид не был трусом, что он и до, и после того доказал на поле брани. Но тогда он не решился выйти за стены Севильи и сразиться. Столь велика казалась всем ярость кастильских рыцарей. Тогда Таимир -то и принял роковое решение о призвании альморавидов. А через несколько лет после тех событий король поэтов Иуда Аливи, унося ноги от альморавидов приехал в Толедо и был встречен с радостью Иосифом Бенфарузилем, министром и другом Альфонса VI. По-русски иногда его называют Фарисоль. Это был, видимо, первый по времени могущественный еврей христианской Испании. Позже появится целый ряд таких евреев: дипломаты и финансисты, они были незаменимыми помощниками королей. Они собирали налоги, организовывая чеканку монеты с латинскими и арабскими надписями. Устраивали браки принцев и принцесс, принимали послов и ездили с дипломатическими миссиями. Я только что рассказала о такой трагически закончившейся поездке из Толедо в Севилью. Даже о королевских развлечениях заботились они. Они многое могли, ибо сердце короля в руках умного министра. Вот как начиналось письмо от короля Арагона к министру Кастильского короля, еврею. Это начало XIV века. «Король Арагона к вам, Дон Иосиф, министр могущественнейшего короля Кастилии. Привет человеку, которого мы любим и которому доверяем». Дальше там, кстати, о развлечениях. Но тут важно, как король обращается к еврею. Арагон – это Восточная Испания. Что до нашего знакомого Иосифа Ибн Фарузиля, то он находил время интересоваться поэзией, дружил с Иудой Оливьей. И тот посвятил министру Меценату поэму. Но даже в золотой век у евреев не все было гладко. В 1108 году состоялась очередная неудачная битва кастильцев с альморовидами. Христиане были биты, понесли тяжелые потери, погиб кастильский принц. В Испании принцев называют инфантами. В Толедо все были расстроены и все искали виновных. И оказалось, что в стране вроде и не антисемистской, В тяжелый час все-таки евреи виноваты. Случился погром, прочие беспорядки, среди евреев были жертвы, и в их числе оказался племянник всемогущего министра Соломон ибн Фарузиль, и тоже друживший с Иудой Альви. Видимо, тогда и усомнился поэт в том, что христиане лучше мусульман. Но в это время подобные трагедии случались редко. При желании можно считать, что это все-таки исключение, не опровергающее правило. Кстати, король Альфонс VI, тяжело переживавший в то время гибель сына, был взбешен известием о беспорядках в Толедо и обещал примерно наказать виновных. Но не успел. Умер. Помянем его добрым словом. В эпосе он противопоставлен Сиду, причем Сид – герой положительный. Но в эпосе свои законы. А по справедливости Испания должна чтить короля, а не рыцаря-полубандита ибо Толедо все-таки оказался христианским городом. И это был важный момент в истории реконкисты, отвоевания Испании у мавров. И в истории культуры политика терпимости Альфонса VI принесла прекрасные плоды. Даже гневное письмо из Рима от папы Григория VII не смутило этого короля. В Риме считали, что людскую кровь просто так проливать нельзя и не следует убивать евреев. Но нельзя и допускать, чтобы они командовали христианами. И, следовательно, евреям не место на высоких постах. А папа Григорий VII был одним из великих пап Средневековья. Это к нему унизительно ходил просить прощения германский император. Путь в Коносу. Однако в Испании Григорий VII ничего не добился. Но если уж такой король, как Альфонс VI, не смог предотвратить беды, Это было, видимо, не в силах человеческих вообще. И кто бы ни победил, христиане или мусульмане, евреям в любом случае было бы плохо. С таким настроением Иуда аль уехал на юг. Благо Аль-Маравиды уже несколько помягчели к евреям к концу своего правления, а Аль-Махады еще не пришли. Оттуда отправился он в землю израильскую, ибо никогда не умирала в нем мечта о еврейском царстве, об Иерусалиме. По легенде, когда он прибыл к нам и припал к земле израильской, его затоптал конем какой-то араб. Гейне, обожавший поэзию Иуда и Леви, предположил, что его просто унесли ангелы. А в общем-то, в этой биографии много неясно. ясно. только, что Иуда и Леви не верил ни христианам, ни мусульманам. Но большинство испанских евреев христианам верили. Редкие инциденты, вроде вышеописанного, быстро забывались. До поры до времени можно было не обращать внимания на антисемитские намеки, которые позволяли себе даже короли, вроде бы к евреям благосклонные. Например, король-меценат Альфонс X Мудрый. До середины XIV века евреи часто делали отличную придворную карьеру, правда, случалось, что это кончалось плохо. Запутавшись в придворных интригах, вчера еще всемогущий министр с грохотом падал. Но на положение еврейского народа такие события в то время не отражались. На место павшего довольно быстро выдвигался другой. Обычно эти еврейские временщики доброго слова не заслуживали. О своих соплеменниках они не думали, еврейским образованием не блистали, не меценатствовали. Увы, не каждый день встречаются Хиздаи Ибн Шапруты или хотя бы Иосифы и Ибн Фарузили. Куда чаще евреи-вельможи любили роскошь, почет, словом, мишурный блеск, по выражению историка Дубного. Впрочем, из тщеславия такой временщик иногда мог построить красивую синагогу. Но в основном национальная и религиозно-культурная жизнь евреев Испании шла помимо них.